Глава 54. Истинная личность доктора. Снаружи все уже закончилось. Предатели получили по пуле в лоб. С нерабочим оружием у них не было шансов. Впрочем, ведьмак так легко не отделался. Саша не простила ему его смелых высказываний. «А вот и ты!» – махнула рукой Саша. «Хреново выглядишь!» «Саня, бери кого-нибудь и живо проверять тачки!» – рявкнул Рой. «Сейчас!» — Саша не стала возмущаться, поняв, что случилось что-то необычное, и отдала команды ближайшим людям. Рой разжился с автоматом и заковылял к бардаку и ежу Саша, отрывисто скомандовав Пейну, двинулась следом. Рой подошел к бардаку и увидел ксера по имени Гектар, деловито устанавливающего магнитный предмет на днище Бердаем. «Убери мину и поднимайся!» — тихо скомандовал Рой. Гектар замер и спокойно поднялся, держа одну руку сжатой. — Привет, Рой! — буднично поздоровался тот. — Вижу, ты все понял. Извини, кулак разжать не могу. Тогда и твои тачки взлетят на воздух. Тротил шутить не любит. Это ведь твоя любимая взрывчатка. — Хитро! — протянул Рой. — Где бадуны Сайгак? Эти контуженные твари не могли уйти далеко. — Что это за хмырь, Рой? — спросила Саша, целясь в лицо ксера. — А, это? Третий кукловод! который манипулировал Бакланом вместе с Ведьмаком и Чалым, прикидываясь при этом простодушным забитым к серым новичком. Это он убил того килдинга патрона ночью, когда Нина вселилась в Рэм. Его подельник очень много знал, и именно он доложил, чтобы нас ждали, а потом успел разрядить мое оружие и даже незаметно забрать мачете, чтобы Рэм и сайгах с Бадуном и их дрессированным лотерейщиком убили меня. Где эти двое? И где Чалый? чалый ушел еще утром с кучей бабок скорчил гримасу Гектар. — ты прав ночью я отправил ему сообщение гробовщик переспав с той рыжей сукой очень кстати ушел в ночь а аддуны сайгак уже свалили из таба всегда имей свой отнорок для побега да и мне пора надеюсь что хотя бы батю или еще кого из твоих чертей завалили рой скрипнул зубами Гектар отшагнул назад и да кстати Гектар сделал еще один маленький шаг. «Вы убили кучу моих приятелей. Гору, черта, медведя, сивого. Но был еще один стронг, пес. Разрешите представиться, пес. Мой дар — ксер, а второй мой дар — обманывать ментатов. Никто из них не может понять правду, я говорю, или лгу. А теперь — чао! Земля под ногами ксера разошлась, и он провалился в замаскированный колодец. «Подонок!» — Рой выпустил очередь, наклонив автомат в колодец, но, скорее всего, пёс уже успел сбежать. «А я думал, мне правда повезло, я нашёл себе ксера!» «Ублюдок!» — Рой валим! — толкнула его Саша. «Он мог уже далеко уйти. Тачки подорвёт!» Рой кивнул, срываясь с места. Однако взрыва не последовало. Прошла минута, другая. блефовал спросила Нина. И тут раздался взрыв. Начисто уничтожив и бардак, и ежика, Нина сглотнула. «Сдается мне, помародерствовать не получится», — скрипнул зубами Рой. «Если они это спланировали, то стаб должен быть пустым. Да и Орда может сейчас налететь, попировать. У нас не хватит сил, чтобы отбиться. Все наше оружие, все заначки мы с мужиками хранили в этих машинах». «Можешь не продолжать», — сказала Саша мертвым голосом. «Валим» к бывшему сладкому замку. Это был полный разгром. Ни оружия, ни боеприпасов, подорванный транспорт, израненные и без сил. Кроме того, к их компании добавились и фрит и прочие ночные бабочки из Долс. Тоже без средств к существованию и живца. Саша угрюмо молчала. Она потеряла сладкий замок, стаб, деньги, оружие, часть бойцов и собственную личность. И ничего из этого не удалось вернуть сейчас любая ссора была смертельна. Сам Рой потерял транспорт, оружие, кучу научных приборов и полезных вещей, был вымотан в ноль, а учитывая количество падений и ударов, имел, если не трещины в ребрах, то как минимум сильные ушибы. Батя перестраховался и наложил давящие повязки, а на случай возможного воспаления поставил несколько инъекций антибиотиков. Сам Батя получил сильный порез и кучу ушибов. Уайт чьи трещины и прочие травмы не зажили с прошлого раза, получил в нагрузку сильный шок от недостатка живца. и старожилов более или менее целым оставался только один яр. Лена со своей пятеркой была Сашей, и никто из них не пострадал, однако после того, как выяснилось, что под видом ксерогектара с ними все время находился пес, шпионящий за каждым их шагом, доверие ко всей пятерке резко упало. Райский уголок оказался небольшой отсрочкой. Это был проигрыш с последующими склоками, попытками убийства, обвинениями и прочим. Рой прикрыл глаза, пытаясь прикинуть убыток и средства, чтобы покрыть его, вспомнить заначки и выяснить, какие из них мог обнаружить Чалый. — Впереди чисто. Пара одиночных зараженных, — прошепила рация. — Крупняк. Кто-то уже зачистил. Батя молча снял пистолет с предохранителя. Саша помрачнела еще больше. «Вижу, трупы Рубера и кусача!» — снова прошипела рация. «Затылки выпотрошены. Саня, что делаем?» «Стоп! Секунда!» «Что видишь?» — спросила Саша. «Вижу еврея с людьми, с ними гроб. В смысле гробовщик и...» «Сама посмотри!» «Останавливай! Конечная!» — скомандовала Саша. Все аккуратно высыпали наружу. «А вот и наши друзья!» Еврей печально пожевал жевательную резинку. «Однако грустно видеть, что ты не один в пролете». Гробовщик внимательно оглядел каждого. «Все добрались», — сказал он. «Похоже, вы смогли убить всех. Даже не знаю, радоваться мне этому или грустить». «Гроб, зачем ты здесь?» — спросил Пейн. «Хороший вопрос». Гробовщик сделал пару шагов вперед. «А я здесь по одной простой причине». Как ни странно, но не с целью убивать. Один мой знакомый по некоторым причинам решил открыть, неважно что, и я пришел сюда, чтобы поучаствовать в этом, и даже привел старых друзей. — Ты о ком это? — спросил еврей. — Как о ком? — изумился гробовщик. «А — О Рое. Рой поперхнулся, его рука непроизвольно дернулась, батя чуть заметно кивнул ему и сделал шаг вперед, встав чуть впереди. Саша медленно повернула голову, разглядывая его. Пейн попытался охватить взглядом всех. Аня внимательно глядела на мимику каждого, анализируя ситуацию. Нина о чем-то размышляла. «Наш друг Рой хотел открыть что-то вроде научно-исследовательского центра, но не афишировал этого. Я думаю, что это очень хорошая затея, которая может перерасти во что-то большее. И предлагаю отстроить стаб заново». Еврей займется поставками, Саша всем остальным, Рой сделает свою часть. Рой молчал. Батя был наготове Яр молча крутил в руках какой-то нож в ножнах, раздумывая, почистите ногти сейчас или подождать, Уайт улыбался неискренней улыбкой. — А почему бы нам не проверить местность? — вдруг спросил еврей. — Ребята, сходите, проверьте. — Окей, босс, — сказал один из охранников еврея, и ребята удалились. «Вы тоже», — хмуро сказала Саша своим людям. «Аня и Пейн, останьтесь». Еще часть людей ушла. «И о чем мы будем говорить?» — дипломатично спросил еврей. «Я уже сказал», — пожал плечами гробовщик. «Начнешь, доктор Рой, или правильнее будет называть тебя доктор?»